Глава четвертая Наш предыдущий разговор, видимо, расстроил пристава. Его, вероятно, возмущало недоверчивое и насмешливое отношение Холмса к полиции. Наконец он не вытерпел. «Вот вы все говорите, как можно не поймать. А я вам скажу, что если бы из Петербурга выслали сюда целый штат сыщиков, так они разобрались бы в этой каше еще хуже нас». «Э, да что! Присылайте сюда хоть самого Шерлока Холмса». Так и тот уедет солоно хлебавши. Хм, не думаю, произнес Холмс с саркастической улыбкой. Не думаете? со злостью воскликнул пристав. А я пари держу, что он вернулся бы отсюда без головы. Это было бы все, что он смог бы здесь сделать. А я так держу пари за него, сказал Холмс. Вероятно, вы его поверены? насмешливо спросил пристав. Да, вот как, может, даже и сам Шерлок Холмс. «Он самый!» «С чем вас и поздравляю! У нас таких Холмсов, доморощенных, сколько угодно!» Пристава бесила насмешка, звучавшая в голосе Холмса. Он надулся и замолчал. Однако Холмс, на которого действительно напал задор, не унимался. «Так как же мы будем с пари?» Спросил он. «Это что же, с вами, что ли, я должен держать пари?» Со злостью огрызнулся пристав. «Конечно со мной!» Убирайтесь, пожалуйста, с вашими глупостями. Словно подумаешь, действительно передо мною Шерлок Холмс сидит. Да я же вам и говорю, что я Шерлок Холмс. Из сумасшедшего дома? Нет, с вами. Хотите посмотреть мой паспорт? Пристав как-то тупо и недоверчиво взглянул на Холмса. Ну у вас, махнул он рукой, придет же в голову такая глупость. Холмс громко и от души расхохотался. Затем он с самой серьезной миной полез в боковой карман, достал из бумажника паспорт и подал его приставу. Тот как-то трусливо взял рукой поданный ему лист, глядя с недоверием на Холмса. Однако в этом взгляде можно было уловить не только недоверие, но и смущение. Его взгляд, казалось, говорил «А чем черт не шутит? Вдруг в заправду он Шерлок Холмс?» Между тем Холмс продолжал смотреть на него с самой веселой улыбкой. Вот пристав развернул лист, взглянул на его содержимое и в безмолвном удивлении, открывший рот, уставился на Шерлока Холмса. Эта дивная достойная кисти художника-сцена продолжалась с минуту. Пристав до того опешил от неожиданности, что положительно не мог произнести ни слова. Но вот он, наконец, пришел в себя и развел руками. «Никак не ожидал! Вот уж никак не ожидал!» — заговорил он, растерянно улыбаясь. «Только не называйте меня по имени при других пассажирах», — попросил Холмс. «Как угодно, как хотите», — поспешил ответить пристав. «А с нашим пари?» — усмехнулся Холмс. «Ну вот», — воскликнул пристав, — «стану я с вами пари держать, ведь это я только со злости». И, хлопнув себя по коленкам, он добродушно проговорил. «Вот рад-то я, что увидел вас. Читать-то читал и всегда восторгался вами. А у меня про вас вся семья читает. Сына из-за вас чуть было не выгнали из гимназии». «Вот как!» – расхохотался Холмс. «Ей-богу! Да теперь я вам доложу, вы в такую моду вошли, что молодежь всех родных классиков перестала читать». Пристав чего-то завертелся, потом надавил кнопку электрического звонка, И когда в кают-компанию вошел лакей, приказал. — А ну-ка, милейший, дай-ка поскорей бутылочку холодненького редерера и миндаля с солью. И, обернувшись к Холмсу, он пояснил. — Никак не могу удержаться, чтобы не вспрыснуть такое знакомство. — А ведь чем черт не шутит? Может быть, другой господин? — он указал, улыбаясь глазами на меня. — И есть ваш друг, доктор Ватсон? — Он самый, — ответил я. — Прелестно! — воскликнул пристав. «Постойте, давайте же, господа, познакомимся. Имею честь представиться, Иван Николаевич Курабко». Мы обменялись рукопожатиями. Пока мы обменивались рядом взаимных любезностей, лакей принес бокалы и вино. Пробка громко щелкнула, и золотистая влага полилась из дымящегося горлышка в бокалы. За первым бокалом последовал и второй. Потом, конечно, и Холмс приказал подать бутылку. Вино делало свое дело, и глаза пристава постепенно делались масляными. Ну — многоуважаемый Иван Николаевич, — заговорил Холмс, — а как же быть все-таки с нашим спором? Пристав расхохотался. — Неужели я так просто подумаю, что вас может задержать подобное дело? — воскликнул он. — А между тем это так, — ответил серьезно Шерлок Холмс. — Вы заинтересовали меня трудностью предприятия, тайгой и всей обстановкой сибирской жизни. «И я... я серьезно подумываю о том, как бы взяться за это дело и слегка побродяжить вместе с вами по сибирским депрям». Глаза Курабка радостно сверкнули. «Нет, вы это серьезно?» — спросил он недоверчиво. «Самым серьезным образом», — ответил Холмс. «Господи, вот было бы хорошо!» «Значит, по рукам?» «Но как же вы так вдруг? Ведь мне скоро слезать с парохода!» «Тем лучше. Мне не надо получать и багаж. Пусть он идет в Сретенск, а вы протелеграфируете туда, чтобы его там хранили хорошенько до моего приезда». «Это-то можно. Только как же это вы отправитесь без багажа?» «Очень просто. У меня есть и ручной багаж, в котором имеется все необходимое для меня, и с меня его будет достаточно». «Ну, не ожидал я такой помощи!» — воскликнул радостно пристав. «Эй, человек!» «Дай-ка еще бутылочку».